Проспекция, экстраполируя. «А время выделит нам век. Едва ли помечтайте. Себе оставив вечность, улыбкой снизойдя. Мол, вы букашки на земле песчинки с окраин Млечного Пути, с затерянных орбит. Москва предупредила об угрозе падения Челленджера перед самым стартом дав при этом лишь грубую ориентировку на причины катастрофы, что было сделано намеренно. Дескать, главное мы вам сказали, а там разбирайтесь сами. В Белом доме уже привыкли к таким вычурам партнеров, равно привыкнув и доверять подобным сигналам. Среагировали немедленно, отправив экстренное распоряжение на мыс Канаверал. Там, разумеется, недоумевали, что чиновники госаппарата могут знать о конструкционных недостатках проекта тем не менее подчиняясь непосредственно президенту взяли под козырек отменив и без того просроченный из за всяческих неполадок старт безусловно последовали разбирательство были проведены все положенные исследовательские работы доработки внесены технологические изменения и усовершенствования однако можно было полагать что в нас звоночек сверху не был принят с должной серьезностью расценив возможные означенные проблемы как ни много ниало допустимый риск отказа оборудования Два последующих старта «Атлантис» и «Дискавери» прошли успешно, что уверило положительные мнения и успокоило сомневающихся. «Челленджер» рухнул на следующий год, спустя 13 месяцев. Проведенное расследование выдало ту же самую причину, что фигурировало в отчетах истории реальности – конструктивный дефект соединений твердотопливных ускорителей. В Москве недоумевали и наверняка потирали руки, обмениваясь комментариями. Если доверять источникам, это слабое звено в системе Space Shuttle и без всяких предупреждений было известно инженерам НАСА. Так в чем же дело? Очень многоговорящее. Либо что-то не так в Организации Американского национального управления по аэронавтике. Мышей не ловят, либо причина иная, и ее просто скрывают. Прав был в свое время Андропов Юрий Владимирович. Предупреждай их, не предупреждай. Все равно ошибки неизбежны. При любых обстоятельствах погрешности накапливаются и... «Челноки будут падать. Обязательно будут». Космические истории шаттлов имели продолжение. Несмотря на дезинформационный подогрев о создании советской многоразовой космической системы энергии «Буран», что должно было показать Вашингтону, русские влезли в ловушку очередного витка гонки вооружений. Скрыть появление у СССР новых перспективных космических аппаратов было невозможно. В орбитальных перехватчиках «Спираль» американцы сразу углядели прямую угрозу своим военным спутникам и другим космическим платформам. Можно сказать, сработал обратный эффект, и США все больше впрягались в осуществление собственной программы СОИ, вбухивая деньги, эксплуатационно нагружая все средства вывода на орбиту, особенно многоразовые, проводя всевозможные испытания в космической среде. В Москве откровенно начинали нервничать, не переиграли ли они сами себя, доверившись будущим оценкам, что вся программа СОИ трудно осуществима при существующих на данный период технологиях, и вообще американский блеф. Был сделан ход конем. Встречи сторон в рамках политического оппонирования, то, что называли большой игрой разведок, и, несомненно, сотрудничество по схеме «мы вам, вы нам» происходили регулярно. На очередном таком рабочем рауте представитель Кремля неожиданно выложил одну из припасенных козырных карт. Согласно имеющейся у нас хронологии космических происшествий, офицер на секунду замялся, делая выбор между очередная и следующая, выбрал второе. Так вот, согласно имеющейся у нас хронологии космических происшествий, следующая крупная авария у нас и произойдет в феврале 2003 года при посадке шаттла «Колумбия». Наверное, американская делегация должна была себя странно чувствовать, радуясь, по сути, плохой новости, но, черт возьми, как бы там ни было, безаваренность на ближайшие несколько лет многого стоит. А сам факт предупреждения давал все основания считать, что будущая проблема с Колумбией однозначно будет решена. Даже то, что русские не назвали причину катастрофы, сославшись на отсутствие данных, не омрачило поднявшееся настроение у американских делегатов. Не акцентировались они и на том, что оппоненты, обычно подкидывающие свои пророчества в пограничных сроках, вдруг выложили информацию за несколько лет вперед. Не смутили их и тут же внесенные советским переговорщикам дополнения. В соответствии с заключениями наших спецэкспертов, офицер КГБ был, как положено, стереотипно суровым и неулыбчивым, положительный прогноз, вполне вероятно, может стимулировать НАСА на расширение и более интенсивное использование космической системы Space Shuttle. В этом случае вам необходимо принять к сведению, с наращиванием эксплуатационных нагрузок закономерно повышается технический износ, характерна усталость металлов, приходят в негодность многие критические элементы конструкции. Наши специалисты советуют повысить меры безопасности. Председатель американской контактной группы на эти рекомендации позволил себе быть слегка ироничным, явно продолжив недосказанность головы. Но мне импонирует, что вы не пытаетесь при этом изображать приятие. «Почему же?» — скалящийся янки сумел задачить. «Меньше вероятности, что в этих добрых советах скрывается, простите, подлая изнанка». «А это была бестактность, даже со вставкой «простите». Впрочем...» — КГБшник презрительно скосился, отметив в голове, «выражая свою враждебность вслух, тем самым декларируешь внутреннюю слабость». Ответил же как можно лаконичнее. «На самом деле нам ни в коем случае не хочется быть пустословами, иначе давать неверную информацию. Мы должны быть осторожными в своих обещаниях». «Обещаниях?» «Именно так мы это трактуем, неся ответственность за свою часть сделки в меняющейся конъюнктуре реальности». «Что ж, советский резидент сказал, что должен был сказать. Москва руки умыла, мера ответственности перекинута на противную сторону». На чиновников НАСА, зная, что все на встречах такого формата фиксируется и стенографируется, и в случае неожиданного прецедента прозвучавшие слова обязательно будут приняты во внимание. На тот период страсти в США успели поутихнуть. Провал Челленджера очень деликатно был выведен из повестки, уверив Конгресс по факту принятых мер в окончательной безопасности системы. Космическая программа Space Shuttle, подсев на волну милитаризации космоса, пресловутую СОИ, была на пике продуктивности. В Белом доме, рассмотрев со всех ракурсов последнее представление русских, решили, что оно вызвано именно этим фактором. Большевики очень обеспокоены нашей орбитальной оборонной инициативой, тогда как сами со своим Бураном отстают, это очевидно. В руководстве космического агента США только поддержали. Полученные от русских видеоматериалы разрушения Колумбии бесспорно подлинники системы мониторинга смысла Канаверал и Центра управления полетами в Хьюстоне. Но касательно всего остального, дополнительных уточнений и советов, в этом мы видим лишь попытку вбить клин в нашу доктрину, заставив нас сомневаться сорвать графики полетных программ. То, что американцы, несомненно, при любых обстоятельствах были обязаны учесть те аспекты, что озвучила советская страна, это было само собой. Вот только обстоятельства вынуждали НАСА стремиться к наращиванию эксплуатационных мощностей, что оправдывало бы бюджетные вложения в дорогую, дорогующую Space Transportation System, рентабельность которой обеспечивалась именно регулярной и интенсивной эксплуатацией. По правде, проектная многоразовость и заявленная рекордно низкая стоимость вывода на орбиту грузов у челноков не соответствовала фактическим параметрам, не добирая как минимум процентов 30. Только лишь увеличив частоту запусков, по планам до 50 в год, программа получала надежду к относительной окупаемости. В Москве об этом знали. Эти критические моменты брались в аналитическую калькуляцию, ожидая закономерного драматического результата, который в итоге и произошел. Оказалось, хорошая новость не всегда ложится в благодатную почву. Специалисты НАСА информацию от русских, разумеется, приняли к сведению, однако не горячась, для них будущие проблемы отстояли вполне еще неопределенной перспективой, поэтому работы по модернизации проводились планомерно, упорядоченно и неспешно. Техническому и административному персоналу были спущены какие-то распоряжения и разнарядки, и, видимо, вместе с ними во всю структуру Американского космического агентства плоть до низших звеньев, просочилась предубежденная уверенность, как минимум на уровне устойчивых слухов. В ближайшие несколько лет в плане чрезвычайных происшествий с нами ничего серьезного не произойдет. Боже храни Америку, аминь. Это, несомненно, сказалось, еще скажется на всей производственной и организационной атмосфере Space Administration. Это назовут недостатками корпоративной культуры и процедур принятия решений. Потом, в отчетах президентских расследований. В этом был выверенный расчет специалистов особой аналитической группы отдела «Х» на Лубянке, который оправдался в полной мере. В тот раз возвращение с орбиты корабля «Индевор» практически полностью повторяло все известные симптомы злополучной Колумбии, если бы они доподлинно были известны специалистам в Хьюстоне. В предоставленных Москвой сведениях о причинах катастрофы не было сказано ни слова. Отсутствовали те многоговорящие параметры телеметрии и показаний датчиков. Не выдержав плотные слои атмосферы, корабль падал, теряя куски обшивки. В ЦУПе Хьюстона еще верили, находя быстро выдуманное объяснение о данных телеметрии, надуманно обосновывая потерю связи с экипажем и тревожно переглядываясь. А Индевор уже разваливался на множество горящих обломков в виду телекамеры многочисленных наблюдателей, глазеющих на исполосованное дымными следами небо. В формальных строчках соболезнований Москвы Семь погибших землян, безусловно, сквозило контекстом «а ведь мы предупреждали». Романтика космоса там мало кого волновала, а вот прагматичный взгляд на вещи констатировал еще один просчет, еще один удар по конкуренту, а в первую очередь по врагу. В Вашингтоне, в штаб-квартире НАСА и вовсе было не до политесов или чьей-то хорошей мины. На орбите еще висел шаттл «Колумбия», время миссии у которого по всем ресурсам и запасам подходило к концу астронавты просились на землю они прокуковали в космосе еще целый месяц прежде чем внизу наконец решились дать разрешение на спуск колумбия приземлилась приземлилась небезупречно раскатав по посадочной полосе клубок огня и отчаяний однако сохранив главное для остатков престижа жизни версия произошедшего с индевором в наса созрела быстро Инциденты во время старта челноков, когда оторвавшиеся от топливного бака фрагменты теплоизоляции ударялись о корпус арбитера, уже неоднократно фиксировались, как правило, значись в протоколах, незначительными, не несущими прямой угрозы. Но в этот раз, выставили резон специалисты, обстоятельства сложились неблагоприятные, последствия оказались роковыми. Впрочем, полной окончательной уверенности что это именно то, из-за чего, никто дать не мог. Эта неопределенность несла, наверное, самую острую психологическую деструктивность. Специально назначенные комиссии – президентская, сенатская – выявили неутешительные факты, скрываемые как руководством космического агентства, так и фирмами-подрядчиками. Первым пунктом в рецензиях проверяющих стоял едва ли не основополагающий аспект системы Space Shuttle. Она не является полноценно многоразовой. Этот параграф закономерно тянул за собой финансовую сторону, что уже ставило под сомнение рентабельность, целесообразность и потенциал самого проекта. Далее приводились не менее существенные недочеты, но приоритетный акцент был сделан на проблемах безопасности. «Экспансивное использование кораблей выявило постоянные и многочисленные неполадки», прозвучало в заключительной речи председателя Сенатской комиссии. После полета приходят в негодность многие критические элементы системы, или же им требуется дорогостоящее восстановление. Однако даже эти меры не дают полной гарантии, вероятность очередной катастрофы недопустимо велика. Сам арбитр перед стартом проходит комплекс длительных и недешевых кондиционных процедур, что, несомненно, срывает полетные графики и планы, в связи с чем говорить о незапланированном максимальном количестве миссий по программе Space Shuttle не приходится априори. В Белом доме стояли перед непростым выбором, а на самом деле уже все для себя решив. Рейгановские «Звездные войны» вытащили из бюджета США подлинно бешеные деньги. Ожидаемый эффект не достигнут. Русские, против кого это все затевалось, находили на сложные американские выпады простые и эффективные решения. «Боюсь, джентльмены», — очередной хозяин Белого дома собрал доверительный круг в овальном кабинете. Нам предстоит поступить, как однажды довелось Джеральду Форду, официально заявив. Мы закрываем эту главу в истории американской космонавтики. Решение, прежде всего, опирается на выводы комиссии и технические отчеты специалистов. В том числе, господа, мы вынуждены поглядывать, как там обстоит дело у Советов, и что мы видим. Последующая пауза свидетельствовала о некой неопределенности, как будто американский президент пожал плечами. Разумеется, это был уже не Рональд Рейган. Учитывая, сколько лиц и лоббирующих сторон заинтересовано смотрело на проект Space Shuttle, волокита с обсуждением, голосованием, принятием промежуточных постановлений и окончательной резолюции затянулась не на один год. Так что, скорее всего, Джордж Буш-старший уже отмотал, домотал свой срок, уступив дистанцию Клинтону. Или, может, даже младший из Бушев подоспел. Тем паче, пауза гаранту была – подсмотреть шпаргалку конспект Сейчас уже нет сомнений, по всем данным разведки, проект тяжелого советского челнока «Буран» вышел из реализации и вряд ли из-за каких-то трудностей и проволочек. Захотели – смогли бы. Выводы аналитиков ЦРУ, с учетом непрозрачных намеков наших красных вызови знали мерзавцы о концептуальных проблемах многоразовые системы, потому и задробили свою разработку «Бурана». Но я неспроста назвал советский арбитр тяжелым. Мини-шаттлы с Байконурой и Плесецкой летают серийно и до сих пор исключительно успешно. Мы вынуждены сворачивать крупнейший после полета на Луну космический проект, тогда как русские двигаются вперед и проблем, как видимо, особых не знают. Ему так хотелось при этом нервически добавить, черт возьми, но его личный президентский имиджмейкер советовал воздерживаться от эмоциональных проявлений. Насчет отсутствия проблем преувеличило раздосадованный хозяин Навального кабинета. Условно принятая в 1982 году в Кремле новая космическая программа, конечно, неукоснительно двигалась вперед, вместе с тем наталкиваясь на закономерные технические трудности и организационные обстоятельства. Более того, в том, что касалось одного из основных направлений многоцелевой авиационно-космической системы, МАКС, говорить о быстром успехе вовсе не приходилось. Получив карт-бланш, генеральный конструктор и директор научно-производственного объединения «Молния» Глеб Евгеньевич Лозина-Лозинский, в первую очередь удовлетворил запросы военных, выведя в ближний космос ЛКС. Легкий космический самолет. Эти улучшенные наследники спирали могли выполнять функцию инспектора-перехватчика, фото- и радиолокационного разведчика, а также при нужде ударно-орбитального бомбардировщика, заряженного ракетой класса «Космос-Земля». Конструктивно переоборудованный под самолет разгонщик Ан-124 выводил легкие крылатые машины, оснащенные топливным баком на высоту 10-11 тысяч километров, где происходила расстыковка и самостоятельный выход космического сегмента на орбиту. Однако уже первые полноценные пробные полеты и старты со спины Ан-124КТ показали, насколько все далеко от расчетной, на бумаге, простоты. Для начала, доводя систему до рабочей кондиции, пришлось немало потрудиться, оптимизировав многие параметры. На Ан-124 установили дополнительно два, попарно в одной мотогондоле двигателя, соответственно усилив планер. Спираль пришлось облегчить на две тонны, в том числе переведя на водородное топливо. Однако и это обеспечило выход лишь на НОО, NO низкую опорную орбиту. В общем, все на пределе и на грани исполнения. То, что называли динамическим маневром самолета-носителя, что должно было обеспечить безударную расстыковку орбитера с разгонщиком, на практике оказалось очень опасным и неустойчивым приемом, уж во всяком случае неся в элементах исполнения иррациональные допущения. Пилоты Антона в Аннырке, отводив самолеты вниз на отрицательный угол атаки, иначе как без мата не отзывались, честно сетую главному конструктору. «Глеб Евгеньевич, мы на расцеп проваливаемся вниз, а его за нами гравитация тянет. Ему бы свои двигуны врубить, так хвост нам подпалит, даром что два киля. А висели бы космонавту у самолёту под брюхом расцеп, работает сила земного притяжения, мы отваливаем, ему свободу хода, все счастливы?» Эта проблема не стала для генерального конструктора неожиданным откровением. Интуиция и расчет главного режиссера, сумевшего измыслить, выстрелить работу без того указывали на это слабое место, оставляя место компромиссу, полагаться на мастерство летчиков, мол, наши опытные пилотяги справятся с задачей. Но в любом случае грандиозный проект порождал грандиозные составляющие. И еще в 1981 году рассматривалось создание специального двухфузеляжного самолета с использованием конструктивных элементов Ан-124. Вот эта концепция как раз-таки предусматривала подвеску орбитальных аппаратов со сбросом вниз. Сейчас же, когда все замыслы, вынашиваемые в НПО молнии подкреплялись высочайшим постановлением правительства СССР, Лозин и Лозинский сразу замахнулся на еще более масштабную разработку, в принципе по той же схеме, но с нуля закладывая в специфическую конструкцию оптимальные аэродинамические решения. Согласно расчетам, проектируемый сверхтяжелый двухбалочный самолет-транспортировщик с размещением грузов и целых модулей под центропланом крыла между фузеляжами при одинаковых габаритах с той же Мрией Ан-225 обеспечивал в полтора раза большую тяговооруженность. Реализация подобной специализированной машины обещала влететь в копеечку. Однако Глеб Евгеньевич, конфигурируя весь авиационно-космический комплекс в общую структуру, в том числе и по расходам, намеревался вложить в разработку высвободившиеся бурановские деньги. Тем более что, рассуждал он вслух и обосновывал, в конце концов Мрию они там на крыло поставили. Новая машина будет, конечно, посерьезней, но зато и характеристики намного выше. Военные, те, как увидев параметры, сразу потребовали себе такую же в арсеналы И мечтал уже дальше, набрасывая карандашом, рисуя эскизы АКС авиационно-космической системы. Впрочем, понимая, что на его век и всего того, что уже есть, хватит с избытком, но когда нас это останавливало? А пока... А пока двухфузеляжный гигант проходил положенный и небыстрый путь воплощения, от чертежей на бумаге к уменьшенной макетно-испытательной версии и уж потом к закладке полноценного изделия в сборочном ангаре. В Министерстве общего машиностроения именно оно курировало работу всех предприятий и научных организаций, занятых созданием ракетно-космической техники. Не вдруг вспомнили о проекте легкого космического самолета «Челомея», запускаемого ракетой «Протон». Как следствие, волевым и коллегиальным решением вышестоящих, подросшие до 22 тонн арбитры лазина лазинского здесь в том числе нашли реализацию «Челомеевские наработки», пересели с Ан-124 на «Протоны». И эта версия оказалась настолько оптимальной, что опасные полеты со спины самолета-носителя стали единичными, как правило, для отработки будущих уже перспективных концепций. Наряду с этим сама УР-500 «Протон» претерпевала модернизационные изменения, расширяя номенклатурную линейку по тоннажу выводимой полезной нагрузки, разумеется, в сторону увеличения. И здесь немаловажную роль играла другая ракета-носитель, точнее все наработки, которые были в ней применены и сопутствовали ее созданию. рн сверхвысокого класса «Энергия». По поводу этого сверхтяга было сломано немало копий в кабинетах Кремля и не только. После отказа от проекта «Буран» прямого и быстро актуального применения «Стотоннику» не доходили едва не начав резать бюджет, притормаживая всякие работы. Но нашлись разумные головы, нашлись нужные доводы, заступились. И если элементы «Бурана» успешно использовались в совершенствовании мини шатлов спирали и ЛКС, то энергия стала концептуальным донором для практически всех перспективных ракетных систем страны. Был еще один немаловажный аргумент в доведении энергии до рабочего состояния. Когда Вашингтон в официальном коммюнике по сути, выпустил «Некролог» в программе «Спейс Шаттл», Вместе с концом карьеры Челнокова были свернуты многие орбитальные программы, в том числе касающиеся непосредственно милитаристских амбиций Пентагона. Однако, по мнению специалистов ГРУ, именно ракета-носитель энергии, только фактом своего появления, выведя на орбиту 70-тонный прототип лазерной боевой платформы, окончательно похоронила всякие надежды американцев на преимущество в США в лазерной гонке, как и вообще в пресловутой «Сои». На то время в нас уже начинали переживать не лучшие времена. Еще с катастрофы Челленджера, когда по выяснению причин аварии пришлось усилить конструкцию разгонных ускорителей, что привело к их утяжелению, шаттлы снизили свои показатели, уже не выводя на орбиту свои паспортные 30 тонн. Это сразу сказалось на осуществлении американских планов постройки орбитальной станции «Фридом». Невзирая на то, что в деле участвовали европейцы, ЕК – Канада и Япония разработка была признана дорогостоящей. В Вашингтоне решили впрячь еще одну лошадку – СССР, у которого был и опыт, и ресурс, попутно преследуя другие цели – втянуть русских в дополнительные расходы, привязав к обслуживанию КС, а чтобы Иваны меньше отвлекались на собственный пилотируемый военный космос. Не тут-то было. В Кремле, если рассматривали вариант принять участие в МКС, то скорее из политических соображений. Впрочем, находя вполне трезвую оценку, что особых политических дивидендов от такого сотрудничества не очень что много, а вот подвохов со стороны любезных партнеров можно ожидать вдосталь. Тут к правильным выводам снова подвели знания чужого будущего. Собственно, развивая новые способы выведения грузов на орбиту, Советский Союз теперь мог не только поддерживать рабочее состояние постаревшей станции «Мир», но и поэтапно расширил свою линейку ракетоносителей, существенно снизив их функциональную себестоимость, тем самым получив неоспоримые преимущества на рынке коммерческих запусков, даже не особо демпингуя. Деньги в кассу пошли настолько хорошие, что в СССР замахнулись на еще один грандиозный проект. Да и страна к тому времени уже оправилась от деструктивных явлений, начиная снова набирать жирок. Постановление правительства о начале работ по МИР-2 параллельно с модернизацией МИР-1, дополнилось заявлением, что строительство новой орбитальной станции будет проходить в рамках принципиально-передового проекта создание ТЭМ – транспортно-энергетического модуля на ядерной электрической тяге, который позволит СССР выйти на новый уровень в освоении дальнего космоса. Нашлось применение энергии, поднявший первый базовый сегмент. А вот тут начались секреты – сегмент будущей станции или уже часть ядерного электрического модуля. Американцы пытались отследить, болезненно неуверенные, и поспешили объявить о своих похожих прожектах, даже что-то выведя на стартовый стол. Но моменты подоспели и сошлись. Те самые, когда Индевор прожигал плотные слои атмосферы, рисуя в небе дымные полосы катастрофы. А спустя месяц небезупречно приземлилась Колумбия, раскатав себя по посадочной полосе и... И на этой красивой картине, замкнув круг, можно и самим пока спуститься с небес вернувшись к земным делам, к делам морским, к войне холодной и к ее горячим фазам. Возможно, снова отмотав счетчик времени немного вспять, к середине восьмидесятых.